Глава десятая. Иржишат Нахай был убит во вторник. Я смог выйти на работу только в пятницу. Была священная суббота, и по пути я собирался зайти в мечеть. Правда была в этом что-то ханжеское. Подумав немного, я сообразил, что такой ничтожный человек, как я, никакой набожностью не сможет завоевать милость Аллаха. Конечно, это был самый обман. ведь в молитве больше всего нуждаются как раз грешники, а не святые. Но я чувствовал себя человеком, слишком испорченным для посещения храма. К тому же Шакнахай явил мне пример истинной веры, а я подвел его. Сначала я должен был оправдаться перед ним в своих собственных глазах, а уже затем в глазах Аллаха. Жизнь моя напоминала океан: штиль и покой сменялись бурными волнениями. Неважно, что сейчас было относительно тихо. Я знал, что вскоре попаду в очередную переделку. Всех я старался убедить в том, что предпочитаю одиночество и нести ответственность хочу только перед самим собой. И я хотел бы, чтобы это было похоже на правду. Нужны были сила и уверенность для борьбы с враждебными мне силами. Я не ждал помощи ни от лейтенанта Хаяра, ни от Фридландер Бэ. Не от кого на свете. В это утро пятницы никому не было до меня дела. По священным субботам работали в основном христиане, заменявшие религиозных мусульман. Конечно, присутствовал лейтенант Хаяр. В списке его любимых занятий посещение мечети занимало место после дантиста и налоговой инспекции. Я сразу же направился в его квадратную стеклянную кабинку. Вскорре он поднял глаза на субъекта, на Зуйлева маячившего перед его столом. "Что ещё, адран?" рявкнул он. Хайер не видел меня трое суток, но сказал это так, словно я надоедал ему всё это время с утра до ночи. Хотел узнать, какую работу вы мне приготовили на этот раз. Хайер отрвался от экрана компьютера. Он довольно долго смотрел на меня, кривя рот, словно ржового упнилой финик. Ты лезешь себе, тихо произнёс он. Ты вообще не входил в мои планы. Я только хотел предложить свою помощь в расследовании убийства Иржешек Нахай. Хаер поднял брови, откинувшись на спинку стула. К какому расследованию? недоверчиво спросил он. Шакнахай был застрелен полом Еварский. Больше воз знать не требуется. Я с трудом удержался, чтобы не наорать на него. Разве Еварский У нас в руках? У нас? – переспросил Хайар. А кто это? Мы? Ты имеешь в виду, Яварский не обнаружен полицейским управлением? Есть свидетель на это так? Не волнуйся, Адран, он не ускользнет. Еще немного и мы его сцапаем. Каким же образом? Город большой. Вы думаете, он сидит где-нибудь в комнате, ожидая, когда вы заявите сурдера на арест? Наверняка он уже в Америке. Де бра, сервисная розыскная работа в том и заключается, что рано или поздно мы найдём его Адрана. А у тебя мало веры в нас. Я уверен, что он в городе. Мы уже стягиваем кольцо вокруг него. Дело только за временем. Мне не нравился его тон. Скажите это жене и детям шотнахая, сказал я. Их выодушевит ваша уверенность. Хаер встал и вывел его из себя. Тебе кажется, в чём-то обвиняешь меня, Адриан, спросил он, тыча мне в грудь указательным пальцем. Намекаешь, что я недостаточно добросовестно занимаюсь этим делом? Я не говорил этого, Хайер. Я просто хотел узнать твои планы. Он зло усмехнулся. Думаешь, у меня нет других занятий, кроме как выдумывать, как использовать твои выдающиеся способности? Я прекрасно обходились без тебя последние дни, Адриан. Но раз уж ты здесь, Тебе надо чем-то заниматься. Он снова сел за стол и пролистал кипу бумаг. Ага, вот. Я хочу, чтобы ты продолжил расследование, значит, я вместе с Шакнахаем. Меня не обрадовало это задание. Я хотел лично заняться поисками Яварский. Но ведь вы велели нам прекратить дело обу Адиле. Хаяр прищурился. Я ничего не говорил про обу Адиле. Я велел закрыть дело. Я говорю об этом мерзавце, он чонги, торговец детьми. Нельзя допустить, чтобы он ушёл от ответственности. Меня пробило зноб. Но ведь он чонгом, может заняться любой другой, возразил я. К тому же, у меня есть особые причины интересоваться поимкой яварски. Маритт Дран, человек с особой миссией. Да, забудь об этом. Нет смысла шастать по городу в поисках убийцы шахнахай. Чем более ты ещё не доказал, что отдаёшь себе отчёт в своих действиях, поэтому даю тебе нового напарника. Очень крутого парня. У нас не женский добровольческий клуб. Выполняй приказ, или ты считаешь, что он чёрт, не стоит твоего драгоценного времени? Я скрипнул зубами. Мне не хотелось заниматься ончёмдом, но хайяр был прав насчёт важности этого дела. Слушаюсь, лейтенант. Хэер усмехнулся ещё раз. Я снова едва удержался, чтобы не дать ему по морде. С этого дня ты работаешь в паре с сержантом Катавиной. Хантя многому научит. У меня перехватило дыхание. Из всех людей в участке Катавина я выбрал бы в последнюю очередь. Он был отменный брехун-лентяй. Если мы поймаем Ончонга, то только благодаря мне, а не выдающимся способностям Катавины. Лейтенант, казалось, прочёл мои мысли. "В чём дело, Адриан?" спросил он. "Если я скажу, в чём дело, ты изменишь своё решение". "Нет!" ответил Хайер. "Так я и думал". Хайер вновь уставился в экран компьютера. "Передай мой приказ Катавине. Жду в скором времени от вас хороших новостей. Вы с Шекнахайем уже здорово вспугнули этого негодяя. Большое вам за это спасибо". Я сейчас же займусь этим делом, лейтенант, пообещал я. Меня поразила изобретательность Хаяра. Он умело отстранил меня от дел, абу Адиль Еварский поручив вместо этого непростое, но в то же время необычайно важное расследование. Я должен был выполнять два официальных поручения и наряду с этим вести свое собственное расследование. Хаяр больше не обращал на меня внимания, и я покинув его кабинет. Направился на поиски Катавины. Я с радостью обошелся бы и без него, но такой ход событий не представлялся возможным. Катавина также не обрадовался предстоящему сотрудничеству. Хайяр уже поставил меня в известность. Бубнил он мне по пути в гараж к патрульной машине. Катавина попытался уместить большой опыт своей работы в одну бессвязную лекцию. Ты плохой коп, дран! Сурово произнес он. Наверное, с тебя никогда не выйдет полицейского. Я не хочу, чтобы ты подставил меня как Шекнахай. Что ты имеешь в виду, Катавина? спросил я. Он повернулся и посмотрел на меня круглыми глазами. Догадайся сам. Будь ты тогда в ясном рассудке, Шекнахай остался бы жив, а я не шёл бы сейчас рядом с тобой. Поэтому не мешай мне и делай только то, о чём тебе просят. Я рвал металл, но возразить ничего не мог. Чтобы добиться успеха, я должен был расстаться с Катавиной. Мы сели в патрульную машину, и он долго хранил молчание. Я тоже особой разговорчивости не проявлял. Я решил, что мы вновь направились туда, где недавно орудовал Гончонк. Может, на этот раз нам удастся вытянуть из тех хмурых типов что-нибудь полезное. Однако у Катавины были другие планы. Он взял курс на запад, совершенно в совершенно противоположном направлении. Мы проехали мили полторы по узким и извилистым улочкам и перевулкам, пока наконец он не остановился перед ветхим жилым домом, самым высоким в квартале. Окна первого этажа были забиты фанерой, а дверь подъезда снята с петель. На стенах внутри и снаружи краской из пульверизатора были выведены имена и лозунги. В подъезде невыносимо воняло. Долгое время им пользовались как уборной. Когда мы шли к лифту, под ногами хрустело битое стекло, всё покрывал толстый слой пыли и песка. "Зачем мы здесь?" поинтересовался я. "Увидишь", отрезал Катавина. Он нажал кнопку вызова. Когда спустился лифт, я сомневался, стоит ли входить в него. Состояние дома не внушало мне уверенности, что просый выдержит наш вес. Когда лифт спросил, какой нам нужен этаж, Катавина ответил: Восьмой. Мы ехали молча, не глядя друг на друга. Слышилось только поскрипывание тросов. На восьмом этаже мы вышли, и Катавина повёл меня по тёмному коридору в комнате с номером 814. Он вынул из кармана ключи и открыл дверь. "Что это?" спросил я, входя за ним в довольно грязное помещение. "Полицейская комната отдыха", сказал Катавина. В квартире Была большая гостиная, маленькая кухня и ванная комната. Мебели немного: дешёвый журнальный столик, шесть стульев и кожаная кушетка в гостиной, небольшой голографический телевизор и четыре складные койки. На двух из них спали двое полицейских в форме. Я знал их в лицо, но не помнил фамилий. Катавина тяжело упал на кушетку и уставился на меня. "Выпить хочешь?" спросил он. "Нет", ответил я. Тогда принеси мне виски. На кухне, там найдешь и лед. Я отправился на кухню и обнаружил целую коллекцию бутылок. Бросив в стакан несколько кубиков льда, я налил на два пальца японской водки и поспешил в гостиную, где вручил стакан катавине. И так чем займемся? спросил я, вспомнив полицейский девиз: "Защита и служба". Ты займешься службой. сказал он, хмыкнув. А я защитой? Защитой чего, спросил я. Катавина презрительно усмехнулся. Собственной задницей. Я не хочу, чтобы меня пристрелили, пока я тут меня не достанут. Я взглянул на двух спящих копов. И как долго ты тут пробудешь? До конца смены, сказал он. Не возражаешь, если я возьму машину и поработаю? Сержант взглянул на меня поверх стакана "10, черт возьми, тебе это нужно?" Я пожал плечами. Шотнахай никогда не давал мне водить машину. Катавина посмотрел на меня, словно я спятил. "Бери, но смотри не разбей". Он порылся в кармане, выудил ключи и бросил их мне. "Приезжай за мной в 5". "Е, сержант", сказал я. Я оставил его перед выключенным телевизором. Спускаясь на лифте в вонючий подъезд, я спросил себя: Что же собственно собираюсь делать? Я был обезен разыскать нити, ведущие к Кончонгу, но всё чаще на ум мне приходил Шикнахай. Вчера состоялись похороны, на которые я сначала не хотел идти, и я не знал, смогу ли выдержать это зрелище. К тому же, чувствуя вину, я понимал, что мне там не место. Предстоящая встреча с Индихарой и ребятишками тоже не радовала. Тем не менее, в четверг утром Я, собравшись с духом, отправился в небольшую мечеть неподалеку от участка. На церемонии было разрешено присутствовать только мужчинам. Я снял обувь и совершил ритуальное омовение, затем вошел в мечеть и занял место в задних рядах. Другие полицейские, как мне казалось, смотрели на меня с осуждением. Для них я был по-прежнему чужаком, на котором теперь, к тому же, лежала вина за смерть Шакнаха. после лиса в местной молитвы, пожелуйся добродуй имам, прочёл проповедь и хвалебную речь, полную скучных расхожих фраз о долге, службе и отваге. От этих слов мне легче не стало, и я искренне пожалел, что пошёл в мечеть. Потом мы все встали и гуськом вышли из мечети. В природе была необычайная тишина, нарушаемая лишь щебетом редких птиц и лаем собаки. На высоком ясном небе Сияло жжёкое солнце, лёгкий ветерок шевелил листву деревьев, но воздух всё равно был горячим. Над мощёными переулками, неотвязный как туман, витал запах прокисшего молока. День был слишком тяжёлый для всякого рода дел. У Шекнахая было много друзей, но сейчас, казалось, все хотели одного поскорее попасть на кладбище и предать мертвеца земле. Индихар возглавляла процессию, протянувшуюся из мечети к кладбищу. Она была одета в чёрное, лицо закрывала тёмная вуаль, на голове такой же платок. Вероятно, ей она задыхалась от жары. С испуганными и растерянными лицами шли рядом её трое детей. Хири сказала мне, что у Индихар не доставало денег, чтобы уплатить за место на кладбище Хаф аль-Халь, где были похоронены родители Шотнахая, и что Индихар не хотела занимать их ни у меня, ни у неё. Поэтому уж отнахай должен был покоиться на кладбище для бедняков на западной окраине Будайны. Я шёл довольно далеко от неё. Индихаруже перешла бульвар Ильжамель и выходила из западных ворот. Жители квартала и случайные иностранные туристы стояли на тротуарах, глядя на процессию. Многие плакали и бормотали молитвы. Скорее всего, они даже не знали, кого хоронят. Им это было безразлично.